Все так изменилось. Слова Иран звучали у нее в ушах. «Я ушла от Сомса, куда мне идти?» Но Джун ничего не сказала об этом. Если бы только дедушка купил дом и заплатил по этому злополучному иску, которого никто не смел предъявлять Филу, это самое лучшее, что можно придумать. Тогда все, все уладится. И Джун прижалась губами к колбу деда и крепко поцеловала его. Но старый Джулион отстранился от ее ласки. На лице его появилось то строгое выражение, с которым он всегда приступал к делам. Он спросил, что она такое задумала. «Тут что-то не то. Она виделась в бассейне?» Джун ответила. «Нет. Но я была у него». «Была у него? С кем?» Джун твердо смотрела ему в глаза. «Одна». «Он проиграл дело. Мне все равно, хорошо или плохо я поступил. Я хочу помочь ему и помогу!» Старый Джолион снова спросил. «Ты видела Бассини?» Взгляд его, казалось, проникал ей в самую душу. И Джун снова ответила. «Нет, его не было дома. Я ждала, но он не пришел». Старый Джолион облегченно завозился в кресле. Она поднялась и посмотрела на него.